хозяин и гости. Учитель подобен хозяину дома. Те, кто пытаются изучать путь, его гости. Эти люди никогда прежде не бывали в домах и плохо представляют себе, что это такое. Но как бы то ни было, дом есть дом. Когда гости входят в дом и видят место, предназначенное для сидения, они спрашивают, что это такое. Им отвечают: Это место, где сидят. Гости усаживаются на стулья, не вполне однако понимая назначение стульев. Хозяин развлекает гостей, а они продолжают задавать вопросы, подчас неуместные. Но хозяин, как гостеприимный человек, не ставит им это в упрек. Например, гости хотят знать, где и когда они будут есть. Они никак не могут взять в толк, что никто не будет обделен вниманием, что кроме хозяина в доме есть и другие люди, которые в этот момент готовят еду, что есть другая комната, где их рассадят и подадут им угощение. Не видя ни еды, ни того, как ее готовят, гости смущаются. Возможно, даже они испытывают сомнения, да и вообще не чувствуют себя неловко. Добрый хозяин, понимающий состояние своих гостей, должен бы успокоить их, чтобы ничто не помешало им в назначенный час насладиться трапезой. Среди гостей есть люди более сообразительные, которые скорее своих товарищей уловят связь вещей в доме. Они могут дать этим последним надлежащее объяснение. Между тем, хозяин отвечает на вопросы гостей в соответствии со способностями каждого воспринимать дом как функциональное единство. Одного факта наличия дома еще недостаточно. Дом должен быть приготавливаем к приему гостей, и присутствие хозяина в нем необходимо. Кто-то должен добросовестно выполнять роль хозяина для того, чтобы гостящие в доме чувствовали себя непринужденно. Ведь хозяин несет за них ответственность. Сначала многие не понимают, что они гости, или скорее им неизвестно само понятие «гость». То есть им не ясно, что от них в этой роли потребуется и что это им может дать. Опытный гость, который уже кое-что знает о домах и гостеприимстве, в конце концов раскрепощается и благодаря этому лучше начинает понимать, что такое дом и каковы многие стороны жизни в нем. Пока же гость только пытается постичь сущность дома и запомнить правила этикета, его внимание слишком поглощено этими факторами, чтобы он мог замечать, скажем, красоту, ценность или назначение мебели. Эта высокопочитаемая притча, взятая из «поучений», жившего в четырнадцатом столетии Низам-аддина Авлия, как предполагается, полезна на различных уровнях. Притча говорит в частности о том, что человеку необходимо упорядочить различные функции ума для того, чтобы развить в себе особые высшие восприятия. Она, к тому же, имеет целью указать в форме, легко доступной уму, на необходимость суфийской группы, и взаимосвязь между ее членами, а также показать, как каждый член группы может дополнить другого. Большое внимание дервиши уделяют тому факту, что для индивидуума важно вначале урегулировать некоторые проблемы, прежде чем он сможет извлечь пользу из усилий группы. Притча относится к суфийским произведениям, на которые наложен определенный запрет. Ее нельзя изучать самостоятельно, и где бы она ни была записана, ученик, прочитав ее, должен сразу же читать следующий за ней рассказ. Притча не появляется ни в одном классическом произведении, но ее можно обнаружить в рукописных сборниках, которые дервиши носят с собой, и время от времени она входит как составной элемент в планомерный курс обучения. Настоящий вариант – Взят из манускрипта, в котором утверждается, что притча принадлежит мастеру Амир Соедину Кулал-аль-Бухари, умершему в 1371 году.